Мизинов сокрушенно потупился, однако, не дождавшись от его величества очередного упрёка, двинулся дальше. Что же касается недавнего прорыва, то здесь Маклафлин действовал по согласованию с турецким командованием. Он был, можно сказать, козырной картой османа. Расчёт у них был прост и верен. Ганецкий — генерал заслуженный, но, прошу извинения за прямоту, не семи пядей во лбу. Он, как мы знаем, и не подумал усомниться в информации, переданной журналистам. «Надо благодарить решительность генерал-лейтенанта Соболева? Да это Эраста Петровича надо благодарить!» Не сдержавшись, воскликнула Варя, смертельно обидевшаяся за Фондорина. «Стоит, молчит, за себя постоять не может. Что его сюда, в качестве мивели привели?» Это Фондорин поскакал к Соболеву и убедил его атаковать. Император изумленно уставился на дерзкую нарушительницу этикета, а старенький Корчаков укоризненно покачал головой. Даже Фондорин и тот, кажется, смутился, переступил с ноги на ногу. В общем, всем Варе не угодило. «Продолжай, Мизинов!» — кивнул император. «С позволения вашего величества!» — поднял сморщенный палец канцлер. «Если Маклафлин затеял столь ответственную диверсию, зачем ему понадобилось извещать о своем намерении сию девицу?» Палец качнулся в сторону Вари. «Но это же очевидно!» — Мизинов вытер вспотевший лоб. «Расчет был на то, что Суворова немедленно разнесет такую сногсшибательную новость по всему лагерю. Сразу же дойдет до штаба. Ликование, сумбур, дальше канонаду сочтут салютом. Возможно, даже на радостях первому донесению от атакованного Ганецкого не поверят. Станут перепроверять. Мелкий штрих — импровизация ловкого интригана. Пожалуй». «Согласился князь». «Но куда делся этот Маклафлин?» «Спросил царь». «Вот кого бы допросить, да очную ставку свелсли устроить». «Ох, не отвертелся бы полковник!» Корчаков мечтательно вздохнул. «Да, такой, как говорят в замоскворечье, компроментаж позволил бы нам полностью нейтрализовать британскую дипломатию». Ни среди пленных, ни среди убитых Маклафлин, к сожалению, не обнаружен, тоже вздохнул, но в другой тональности мизинов. «Сумел уйти, уж не ведаю, каким образом. Ловок змей! Нет среди пленных и советника Осман Паши пресловутого Алибея, того самого бородача, который сорвал нам первый штурм и который, как мы предполагаем, является альтер-эго самого Анвара Эфенди. А всем последним я представлял вашему величеству докладную записку». Государь кивнул. «Ну что вы скажете теперь, Михаил Александрович?» Канцлер прищурился. а то, что интересное, может получиться комбинация, ваше величество. Если все это правда, то на сей раз англичане взорвались, переусердствовали. Хорошо отработать, так еще и в выигрыше окажемся. Ну-ка, ну-ка, что вы там замыслили? — с любопытством спросил Александр. Государь, с взятием плевны война вступила в завершающий фазис. Окончательная победа над турками — дело нескольких недель. Подчеркиваю, над турками. Но не получилось бы, как в 1953-м, когда мы начинали войной против турок, обвязались в схватку со всей Европой. Наши финансы подобного противостояния не выдержат. Сами знаете, во что нам стало эта компания. Царь поморщился, как от зубной боли, а Мизинов сокрушенно покачал головой.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 Вы уж, ваше величество, простите старика, что в такой день вороной каркаю. «Бросьте, Михаил Александрович!» — вздохнул император. «Мы не на параде. Неужто я не понимаю?» До разъяснений, сделанных Лаврентием Аркадьевичем, я был настроен весьма пессимистически.